Глава 24. Садившееся солнце, видно, взяло взаймы немного времени, и здесь, высоко в небе, еще светило. Пурпурные лучи его падали через овальный иллюминатор на ее плечо. Сидящий слева Джоуна откинул голову назад и закрыл глаза, сложив руки на животе. То ли дремал, то ли молился. Впрочем, и то, и другое было сомнительно. Кэрол позволила себе немного расслабиться. опустила плечи, чтобы снять напряжение, но руки ее по-прежнему были сжаты в кулаки. Избранные остались где-то под ней и позади нее, она и ребенок были здесь, наверху, вне пределов их досягаемости. Какое-то время она могла быть спокойна. И вдруг она почувствовала озноб. Глубоко внутри ее разрастался ледяной кристалл, поглощавший тепло из ткани ее тела, Он рос быстро, завладевая ею, излучая леденящее сияние. Оно бежало по ее конечностям, извергая вниз абсолютное зло, которое заливало лежащую под ней землю. Под ней, где-то на юге, в Мемфисе, дородный белый мужчина смотрит по телевизору выступление Мартина Лютера Кинга в новостях. Он не слушает его слов, ему это не нужно. Проклятие всегда одно и то же. Он ненавидит этих самонадеянных негров, устраивающих повсюду беспорядки, особенно на юге. Ненавидит всех их, но больше всех. Он ненавидит этого лауреата Нобелевской премии, имеющего возможность, когда бы он не захотел, появляться на экране телевизора в любом доме. И теперь в это мгновение мужчина решает, что больше он этого терпеть не намерен. Он больше не собирается сидеть и брызжать, как какой-нибудь ничтожный зануда. Он должен что-то с этим поделать. Он идет к шкафу, вытаскивает свое ружье и начинает его чистить. Далеко на востоке в Бенгалии однорукий мужчина, выглядящий намного моложе своих лет, видит во сне руины сожженного древнего храма и решает, несмотря на многочисленные неудачные попытки в прошлом, поискать еще раз большое пятнистое яйцо, которое, быть может, спрятано там. На Западе, в Лос-Анджелесе, иорданский студент, в который раз кадры кинохроники, в которых Роберт Ф. Кеннеди объявляет о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты от демократической партии. Студент весь день переключал телевизионные каналы в поисках этой хроники и смотрел, и смотрел ее. Ему казалось поразительным и даже греховным, что человек стремится занять тот же пост, который занимал его убитый брат. Бродившая в голове идея неожиданно превращается в твердое решение. Он складывает руки, изображая пистолет, наводит дуло на улыбающееся изображение Роберта Ф. Кеннеди, тихонько шепча «Бах! Бах!». Дальше на западе, в Индокитае, древняя первобытная сила, называемая местными жителями да тай вао начинает неспешное, бесцельное путешествие, которая приведет ее почти через полмира в Соединенные Штаты.